Глава четвертая. Послание Тибюрса. Когда я уже собирался поместить это письмо на его хронологическое место, И, несмотря на данные мной самому себе обещания приводить здесь, ради наставления молодежи, все разглагольствования господина Тибюрса до последнего, меня вдруг посетили сомнения. Очевидная неуместность данного послания оскорбляла во мне дух порядка и единства. Но я, живо, отверг столь глупые опасения в интересах стоящей передо мной задачи. Я даже рассчитываю, что заблуждение господина Тибюрса, будучи упомянутыми все вместе и разом, словно люк, внезапно открывшийся над пропастью. Поразят читателя еще сильнее. Документ 502. Герцогу Франсуа Деньесу. Европа, Франция, Париж, авеню Монтень, 40. Нагасаки. 20 июля 1912 года. Антескриптум. «Прежде всего, позволь тебя заверить, я сохраняю самую твёрдую надежду настигнуть беглецов. Теперь, когда мы это прояснили, представляю отчёт о проделанной мною работе. Буду кратк, так как спешу на пароход, отплывающий в Сингапур, вия через Кантон». «Мой дорогой друг, я только что вышел из тюрьмы, где пробыл неделю». «За то время, что прошло с моей последней каблограммы, я пересек всю Америку, от Нью-Йорка до Сан-Франциско, преследуя четырёх персон, которые имели передо мной несколько дней форы. В этих четырёх персонах, четырёх мужчинах, исходя из полученных мной сведений, я без труда узнал Хаткинса и Анри Монбардо, госпожу Фабиано Монбардо и мадемуазель Марию Терезу Летелье» путешествующих переодетыми и под новой внешностью. В Сан-Франциско я узнаю, что накануне моего прибытия снялся с якоря теплоход направлением Нагасаки. Я уже интуитивно что-то чувствую, подкупаю за огромную цену служащего компании и горем пополам, так как, увы, другого языка, помимо французского, я не знаю. Выясняю, что на вышеуказанном теплоходе «Отплыла компания из шести пассажиров. Ни одно из их имен не соответствует какому-либо из имен разыскиваемого мною квартета. Но из этих шести человек четверо имеют приметы, диаметрально противоположные приметам моих беглецов. Улавливаешь, Это были они, слишком хорошо замаскированные. Они с парой примкнувших к ним сообщников». Долго не раздумывая, отплываю вслед за ними. Прибываю в Нагасаки. Обхожу вся гостиницы, одну за другой, и после тысячи трудностей, вызванных моим незнанием японского и английского, получаю, однако, благодаря полученной информации, стоившей мне весьма приличной суммы денег, доказательство того, что одна французская пара, похожая на читу Монбардо, проживает в отеле Такомто, а другая пара, которой должны быть Хатчинс и мадемуазель Летелья, остановились в соседней гостинице. Интуиция продолжает вести меня по следу. Я снимаю комнату в той гостиной, где, как я подозреваю, Хаткинс и мадемуазель Мария Тереза скрываются под внешностью преподобного Джеймса Ходжинса и его дочери. Дабы удостоверить их личность, я резервирую столик рядом с тем, который они должны занять за ужином. И уже сам иду переодеваться. С первым же ударом гонга Тибюрс превращается в итальянского священника. Как ты знаешь, это любимое перевоплощение моего учителя Шерлока Холмса. Я захватил с собой дюжину комплектов трансформеров, но это сутанам показалось мне наиболее подходящей. Ах, скажу, не хвалясь. Мое морщинистое лицо, орлиный нос, белый парик могли кого угодно ввести в заблуждение. Прекрасный грим. Однако же, когда я спускался по ведущей в ресторан лестнице, одна респектабельная дама, напротив, по этой лестнице поднимавшаяся, посмотрела на меня с ошеломленным видом. Другие постояльцы выглядят не менее пораженными, и на входе в столовую директор отеля, предупрежденный одним из этих придурков, просит меня пройти в его кабинет. «Моя хитрость раскрыта». Ничего не понимаю. Я пытаюсь, несмотря ни на что, подражать итальянскому говору. Но итальянского я ведь не знаю. Тогда в мою комнату поднимаются, роются в моем багаже. Из-за моего причудливого гардероба сперва меня принимают за Фриголи, играющего свой очередной фарс. Леопольдо Фриголли, 1867-1936. Итальянский артист, творите, мастер сценических трансформаций фамилия которого при жизни сделалась нарицательной. Но тут на дне моего пятого чемодана обнаруживается набор инструментов взломщик, с которым не расстаётся ни один серьёзный детектив. Прекрасно. Теперь я уже обыкновенный жулик. После составления протокола меня бросают за решётку. Благодаря французскому консулу моё заточение длится всего неделю. Всё проясняется. Однако я лишь чудом избежал репатриации. «Под надёжной охраной». «Тем временем мне сообщают, что на следующий день после заключения меня под стражу все преподобные Ходжсон и его так называемая дочь отбыли в направлении Сингапура, Виаконтон. Собито, как выражался старый итальянский священник, то есть немедленно сейчас». Я собираю вещи, чтобы проследовать за ними уже тем же вечером, оставляя, к несчастью, в руках нагасакских властей мои инструменты, костюмы, парики, накладки, словом, весь мой бесценный набор Шерлока. Я задаюсь вопросом, почему Монбордо сопровождают Хаткинса? В Сингапуре я это выясню. Так или иначе, эта серия поспешных отъездов указывает на бегство. И раз уж они бегут... Это наверняка они. Прощай, мой друг. Не забудь передать от меня привет, мадемуазель Даньес. Терпение и веры. Тибюрс. Постскриптум. Сейчас я так занят, то и дело приходится менять тактику, что не могу писать тебе часто. Прости. Буду делать это при первой же возможности. Главное, передавай привет сестре.